"Как? Где завёзал за голову красную верёвку?" спросил он теперь. "Да, далеко за уши." "Вот именно," Джимми одобрительно кивнул. Всё это интересовало его само по себе, но главное, он бдительно следил, чтобы я ничего не напутал, ревниво оберегая меня от глупых промахов. Я постоянно удивлялся тому, что моя работа увлекала и моего сына, и мою дочь. Казалось бы, постоянно наблюдая, как их отец и днем, и ночью мечется по вызовам, не успевая толком поесть, как он трудится по субботам и воскресениям, когда все наши знакомые, кроме ветеринаров, безмятежно играют в гольф, они должны были бы на всю жизнь проникнуться отвращением к подобной профессии, а выходило наоборот. Для них не было удовольствия больше, чем сопровождать меня и во все глаза наблюдать, как я ставлю диагнозы и лечу. Объяснение, полагаю, было самое простое. Подобно мне, подобно Хелен, они любили животных, и возможность работать с бессловесными друзьями искупала любые трудности, и потому оба твёрдо решили стать ветеринарами, когда вырастут. И тут Дия подумал, что в 10 лет Джимми уже наполовину достиг заветной цели. Едва телёнок соскользнул на пол, сын тотчас очистил ноздри и рот малыша от слизи, схватил клок сена и принялся энергично растирать новорождённого. "Тёлочка, пап", возвестил он, бросив опытный взгляд между задними ногами. "Это очень хорошо, мистер Дагдейл, правда?" Фермер засмеялся. Лучше некуда. Нам бы побольше телёчек. Глядишь, из этой вот, которую ты растёр, вырастет отличная дойная коровка. Это было в пятницу, а в субботу мои дети, Ликуя, что им не нужно идти в школу, были после завтрака готовы приступить к делу. А вернее, уже приступили. Открыли багажник и принялись свлекать пустые бутылки и картонки, заодно проверяя, лежит ли там всё, что может понадобиться. Пап, у тебя кальция мало, предупредила Рози. Ей исполнилось 6, но сопровождала она меня с двух лет, а потому хорошо знала, что и в каких количествах должно помещаться в большом ящике с разными отделениями, которые сотворил один мой друг чтобы было удобнее размещать медикаменты и инструменты. Правильно, Милуша, ответил я. Сбегай, принеси ещё. Без надёжного запаса нам никак не обойтись. Раскрасневшись от важности, она побежала в нашу аптеку, и я в который раз задался вопросом: почему рожи и дома, и на фермах бросаются выполнять поручения бегом? А Джимми никогда даже шага не ускорит. Нередко в трудные минуты я говорил: "Джимми, принеси мне побыстрее ещё один шприц". А мой первенец неторопливо шествовал к машине, иногда насвистывая и всегда вальяжно. Пусть происходящее живо его интересовало, но он всё равно не торопился. И до сего дня, хотя он давно уже опытный ветеринар, Я ни разу не видел, чтобы он когда-нибудь спешил. Возможно, это и к лучшему. В нашей профессии всякое случается, и хладнокровие качество для нее незаменимое. Покончив со сборами, мы отправились в холмы. День выдался погожий, и солнечный свет смекчал у груды вершин и вересковых пустошей. Ночью шел дождь. И теперь в открытые окна машины лилось благоухание цветов и трав. Дорогу на первую ферму преграждало несколько ворот, и розы сияли счастьем, потому что открывать и закрывать их было её обязанностью. Едва я затормозил перед первыми, как она молнией выскочила наружу и с величальщицей сосредоточенностью открыла ворота, дав мне проехать. Хорошо, что я с тобой, пап. казала Розе. Впереди ещё не меньше двух ворот. "Вот они", я кивнул. "Правда, радость моя, для меня нет ничего хуже ворот". Дочурка удовлетворенно откинулась на сиденье. Когда Розе подошло время поступить в школу, она страшно переживала. "Что ты будешь делать без меня?" постоянно повторяла она. "Я скоро начну ходить в школу". А Джимми давно учился. Ты же будешь совсем один. Джимми вроде бы не сомневался, что я и сам справлюсь. А вот Рози терзалась. И выходные дни были для неё не просто днями отдыха, но временем, когда она могла поухаживать за отцом. А я изликалась от из этого чистейшую радость и только дивился своему счастью. Толких мужчин работа отрывает от семьи. Я же видела своих детей не только дома, но и работая, а возможностью перепрочить воджню с воротами Рози, я наслаждалась с полной искренностью. Когда я проезжала сквозь последние, она стояла очень прямо, положив ручонку на щеколду, а её лицо сияло от осознания, что она отлично справилась с порученным делом. Нескольких минут спустя Я уже стоял в коровнике, недуменно почесывая взахлебки. У моей пациентки была температура сорок один и один градус, но от уже готового диагноза мастит пришлось отказаться. Белые части молоко его исключала. Странно, сказал я фермеру, легкие в порядке, желудок работает нормально, тем не менее у нее жар, и по вашим словам. Она не ест? Ага. Утром ни до сена, ни до брикетов не дотронулась. И поглядите, как ее дрожь бьет. Я нагнул корове голову, выглядывая возможные симптомы, и тут у меня за спиной раздался фальцет моего сына: "Пап, по-моему, это все-таки мастит". Он сидел на корточках у вымя и издавал на ладонь струки молока. В этой четверти молоко чуть не кипит. Я снова взялся за соски и тут же убедился, что Джинн не прав. Молоко из одной четверти выглядело отличным, но было заметно теплее, чем из остальных трёх. А когда я выдавил на ладонь ещё несколько струек, то ощутил пока невидимые хлопья. Я виновато посмотрел на фермера Юз закатился хохотом. Похоже, ученик-то разбирается получше учителя. Кто тебя этому научил, сынок? Папа. Он всегда говорит, что в таких случаях легко допустить промах. Вот он и допустил, верно? Фермер хлопнул себя по бедру. Ну, ладно, ладно. А тогда взвался я и пошёл к машине за пенициллиновой мазью. размышляя, сколько еще таких накладок, сын подмечал, разъезжая со мной по вызовам. Потом, когда мы возвращались по перегороженной дороге, я его поздравил: отлично сработано, старина. А ты знаешь, куда больше, чем мне казалось, Джин мне расплелся до ушей. Ага. А помнишь, как я даже коровы подоить не умел? Я кивнул. Большие фермы давно были оснащены доильными аппаратами, но мелкие фермеры нередко всё ещё доили вручную, и сын всегда следил за ними как заворожённый. Мне вспомнилось, как он стоял рядом с симом Сагитом, доившим одну из своих шести коров, скорчившись в три погибели на табурете, убираясь лбом в коровьей бок, старик посылал пенящиеся струйки молока. в зажатое между коленями ведро. Он поднял глаза и перехватил жадный взгляд мальчика. Хочешь подаить, парень? Ага, пожалуйста. Ладно, вон еще ведерко. Поглядим, сумеешь ли ты надаить до верху. Джимми присел на корточки, ухватил пососку в каждую руку и принялся увлеченно их тянуть. Ничего не произошло. Он взялся за два других с тем же результатом. Так ничего же не доется, воскликнул он жалобно. Ну не капельки. Тим Сагит усмехнулся. Выходит не так-то это просто, а? Сдается мне, долгонько бы ты выдавил всех шестерых коров. Мой сын повесил голову, и старик провел жестко ружной ладонью по его волосам. Забеги кa -ка как-нибудь, и я тебя обучу. За оправским дояром станешь. Недели две спустя, подъехав домой под вечер, я увидел, что в дверях Скелдейл-хауса стоит Хелен, и лицо у неё очень встревоженное. Джимми не вернулся из школы, торопливо сказала она. Он не говорил тебе, что пойдёт к товарищу? Я напряг память, как будто нет Но, может, он просто заигрался где-нибудь? Хелен прищурилась, сгущающиеся сумерки. Непонятно. Он всегда забегает домой предупредить нас. Мы безрезультатно обзвонили его школьных друзей. Я отправился рыскать по дороге, заглядывал в узкие извилистые дворы, заходил ко всем знакомым. Слышал один и тот же ответ: "Нет, к сожалению, мы его не видели". И извинялся с принужденной бодростью. Большое спасибо. Простите, что побеспокоил вас. Чувствую, как сердце все сильнее сдавливает ледяная рука. Когда я вернулся в Скелдейлхаус, Хелен еле сдерживала слезы. Его все нет, Джим. Где он запропастился? Темно хоть глаз выколи. Какие игры в такой час? Явится с минуты на минуту. Не волнуйся так. Объяснение, конечно, окажется самым простым. Я надеялся, что голос у меня совсем спокойный, и на всякий случай не упомянул о том, что проверил прудик в конце сада. Мною все больше овладевала паника, и вдруг меня осенило: погоди-ка, он же говорил, что собирается как-нибудь после уроков забежать к Тиму Сагдету. Поучиться доить коров. Маленькая ферма Тима вплотную примыкала к дороге, и через несколько минут я уже был там. Верхняя половина двери коровника была открыта, и оттуда струился смутный свет. Я заглянул над нижней створкой и увидел Джимми, скорчившись на табурете, он зажимал в коленях ведро и упирался лбом в бок терпеливой коровы. Привет, пап, весело сказал он. Вот, посмотри. Он продемонстрировал своё ведро, в котором блескало несколько пинт молока. Теперь я умею доить. Мистер Сагит показал, что за сосок вовсе не тянут, а перебирают его пальцами. Вот так. Меня охватило неворазимое облегчение. Мне нестерпимо хотелось схватить Джими и расцеловать его, расцеловать мистера Сагита. Расцеловать корову, и я еле совладал с собой. А переведя дух, сказал: "Тим, я вам страшно благодарен. Надеюсь только, что он вам не слишком надоел". Старик засмеялся: "Да нет, молодой человек, мы время столько им провели. Принёк он смекалистый, я ему так и сказал. Кали хочешь ветеринары пойти, значит должен понимать, как от коровы молоко получают". Омите живые впечатления тот вечер, когда Джимни понял, как получают молоко от коровы, и использовал свои познания, чтобы в дальнейшем определить, мостит и поставить на место родителя. По сей день я так и не решил, верно ли поступил, убедив Рози отказаться от её мечты. Возможно, я ошибся. Однако в 40-х и 50-х годах Жизнь ветеринара была совсем иной, чем теперь. Работали мы главным образом с крупными животными, и хотя я любил свою профессию, меня постоянно легали, опрокидывали, пачкали всякой вонючей мерзостью. При всём своём очаровании это была тяжёлая, грязная, а часто и опасная работа. Не раз мне приходилось подменять колят со сломанной рукой или ногой. Да и сам я не один месяц прохромал после того, как ломовая лошадь врезала мне по ведру могучим копытам с железной подковой. Нередко от меня дурно пахло, потому что никакие антисептики и дезодоранты не избавляют до конца от ароматов, которыми пропитываешься, извлекая разлагающийся плод или послед. Я давно не обижаюсь. когда люди при моем появлении морщат носы. Порой после возни стилящейся коровой или жеребячейся кобылой, возни, которая затягивалась на долгие часы, все мышцы моего тела мучительно ныли, и несколько дней я чувствовал себя так, словно по моему телу прогулялись увесистой дубинкой. Теперь все по-другому. Длинные пластиковые перчатки предохраняют кожу, когда занимаешься зловонной работой. Металлические станки обездвиживают крупных животных, и уже не надо лавировать между ними в каком-нибудь тесном проходе. А кесарево сечение избавило нас от тяжких подвигов при родах споможении. К тому же, резко увеличился объём работы с мелкими животными. У нас он теперь составляет половину практики. Когда я поступил в ветеринарный колледж, на нашем курсе училась всего одна девушка, неслыханное новшество. Теперь девушки составляют пятьдесят процентов учащихся ветеринарных школ. У нас, например, проходила хирургическую практику просто замечательная студентка. Сорок лет назад ничего этого я предвидеть не мог. И хотя мысль о том Что Джини будет вести жизнь подобную моей, меня не смущала, но чтобы тот же жребий выпал на долю Рози, нет и нет. И опускался во все тяжкие, лишь бы отпугнуть её от ветеринарии и убедить заняться лечением людей. Она врач и счастлива, но не знаю, не знаю. Глава 8.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 Как вы можете говорить подобное? Надменные голубые глаза Хёга Моторома впились в меня с отвращением. Я говорю это потому, что вы вынужден прийти к такому выводу. Неэтичное поведение, я считаю, разновидностью нечестности, а вы ведёте себя неэтично. Ваши попытки оправдаться я рассматриваю как недостойные уловки. Очень приятно. И тем более здесь, в Бротани, куда я выбрался в свой бесценный свободный день, чтобы немножко отдохнуть от всех передряг. Я облажаенствовал в книжной лавке Смита, перелистывая новинки, и заметил, что между полками ко мне приближается мотром. Признаться, я ему немножко позавидовал. Вот бы и мне выглядеть так же. Он был воплощением моего представления об идеальном облике сельского ветеринара: клетчатая кепка, щегольской приталенный пиджак с разрезом по зади, бриджи, гетры и кожаные башмаки, сочетание с внушительной фигурой и красивыми орлиными чертами лица. Ему было за пятьдесят, но расхаживая между стеллажами, откинув голову и выпивший подбородок. Он выглядел совсем молодым. Я глубоко вздохнул и попытался сохранить спокойный тон. Мистер Моторн, ваши слова оскорбительны, и я думаю, что вам следует извиниться. Вы не можете не понимать, что ни я, ни мой партнёр не посягаем на ваших клиентов. Просто несчастливое стечение обстоятельств. У нас не оставалось выбора.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 в тяжелом труде, которую мы предвкушали всю неделю, и вдруг полный крах. История с Моттеромом началась несколько недель назад. Я осматривала в приемной с пониелей, с высыпанием на коже, как вдруг его хозяйка сказала: его некоторое время лечил мистер Моттером. Он живет в Скантоне.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 Это херёд и здоровье. Как поживаете? Хорошо, херёд. Надеюсь, и вы тоже. Чёрт. Всё та же подвицанская несходительность. Так вот, ко мне пришла с собакой ваша клиентка, миссис Хиксон. Что-то о кожаное, насколько я могу судить. Она хочет проконсультироваться. Так вы уже смотрели собаку? Голос стал ледяным. Мне кажется, вы могли бы сначала поговорить со мной. Прошу прощения, но я не мог. Мисс Хิกсон упомянула об этом, когда я уже начал осмотр. Ещё раз прошу извинения и хочу спросить: даёте ли вы мне разрешение продолжать? Наступила долгая пауза. Вздох в голос себе прибавилась. Ну раз вы начали, то продолжайте.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 После чего следовал рассказ об уже принятых мерах. Монстром о них ничего не сказал. А звонить ему ещё раз я не собирался. Придётся узнать от хозяйки, каким было лечение. Позднее я рассказал о случившемся Зикследу. Заношивый субъект буркнул он: "Помните, я как-то пригласил его пообедать вместе, а он ответил, что по его мнению,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 Все тот же рассхалаживающий голос. Я объяснил, что произошло, и попросил разрешения продолжать. Снова долгая пауза, а затем презрительный: "Так вы опять? Опять? О чем вы? Я ничего не сделал, и только прошу у вас разрешения исполнить желание вашего клиента. Да делайте, что вам угодно. Черт, пабери!" Я услышу в трубке знакомый резкий щелчок. Когда несколько дней спустя Зигфрид вошёл в приёмную с задумчивым видом, я уверивал, что судьба обернулась на нас. Вы не поверите, Джеймс. Сегодня утром меня вызвали к мотрему скмо клиенту по фамилии Боуленс. Он просто с ума сходил. У него лошадь сломала ногу. Найти мотрема он не сумел. И в отчаянии позвонил мне. Я позвонил мотраму в приёмную, но он был на выездах. И мне пришлось мчаться к Боулинзу. Ужасно, жуткий сложный перелом. Лошадь стонет от боли, и ничего сделать нельзя. Оставалось только тут же пристелить её, чтобы не мучилась. Но что скажет на это мотрам? Я попытался ещё раз связаться с ним, но он не вернулся.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 Эскапада у Боулинза Фарнан права переходят все границы. Мне остаётся только прийти к выводу, что вы систематически стараетесь красть моих клиентов. Дикслит обогравел. Послушайте, мотром, это чушь. У нас нет ни малейшего желания отбивать у вас клиентов. Ну, а лошадь Боулинза я старался связаться с вами, но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 Я хочу поддерживать дружбу со всеми нашими соседями, но тут можно поставить крест. И вот теперь, вспоминая в Броттонской книжной лавке ход событий, я почувствовал, что это последняя атака Мотрама. В сущности была лишьнь. Стоя там на развалинах безвозвратно погубленного выходного, глядя на его удаляющуюся спину, я понял, Что наконечненно отряз с мой прах со своих ног. Меня, как и Зигфеда, угнетала эта ситуация, но я постарался забыть о ней. Однако примерно месяц спустя в час ночи у моей постели затрещал телефон. И я потянулся за трубкой. В ней раздался растерянный голос. Это Ламсден из Скантана, помощник мистера Мотрама.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 Послушайте, Ламзден. Я позвоню моему партнёру. Сегодня ночью он выходной, но я попробую. В любом случае обещаю, что кто-то из нас приедет помочь вам. Я прервал его благодарности и позвонил Зикслиту домой, сообщив ему, что произошло, и почувствовал, как он вырвался из сна. Господи. Модрам. Да.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 Знаете, Джинс, в этом есть что-то подустороннее. Похоже, едем мы совершенно напрасно, а Модром прониклись к нам ещё более нежными чувствами, когда узнает, что мы присутствовали при смерти его любимой лошади. Колики скверная штука и всегда опасны, даже если ничем не осложнены. А я готов побиться об заклад, что осложнены. И ещё как Дом Мотрмаса был расположен на краю Скантона. Наши фары осветили каштановую аллею, которая вела к внушительному зданию с красивым портиком. Мы обогнули дом и увидели Лансдена, который сигнализировал фонариком с булыжного двора. Едва мы подъехали, как он повернулся и побежал к освещённому стойлу в углу. Когда мы вошли туда следом, то поняли причину его спешки.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 что приведет к завороту трешок и неминуемой смерти. Молодой человек отчаянно тянул за уздечку, вынуждая коня кружить. На вид Ламсдану нельзя было дать больше шестнадцати лет, но раз у него имелся диплом ветеринара, значит к этой цифре следовало прибавить минимум десять. Худощавый с мачошеским лицом, которое сейчас посерьело от утомления. Как хорошо, что вы приехали. Выдохнул он: "Простите, что поднял вас с постели, но я боролся с этими коликами весь день вчера и весь день сегодня, и безрезультатно. Ему всё хуже, а я совсем вымотался". "Правильно сделали, старина бодро сказал Зигфрид. Джеймс поддержит коня. А вы расскажите, какие меры принимали?" "Ну, я давал и стин как слабительное, и хлорагидрат, чтобы облегчить боль". Ещё хлорампромазин и несколько небольших инъекций арикалина. Но дальше колоть арикалин воздержался. Там такие завалы, что я боюсь разрыва кишечника. Если бы он только хоть чуть-чуть испражнился, но его уже 2 суток полностью заперло. Ничего, мой милый. Вы всё сделали правильно. Так что не терзайте. Дикрис подсунул руку под локоть и пощупал пульс. А когда конь, пошатываясь, шагнул вперёд, он оттянул веко и вгляделся в конъюнктиву. Задумался, а затем измерил температуру. "Да, да", без всякого выражения бормотал он, а потом повернулся к ламы Зыну. "Вы незбегаете в дом. Не принесёте горячей воды, мыло и полотенце?"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 Тут глаза моего партнёра широко раскрыли. И опять монстром. Просто проклятие какое-то. Я промолчал, продолжая держать шатающегося коня. Слабый пульс лошадей признак самой зловещей, да и всё остальное указывало, что положение осложняет воспаление кишок. Когда Ламсден вернулся, Зигфрид закатал в правый рукав И вел руку глубоко в прямую кишку. Да, да, завалы, как вы и сказали. Он несколько секунд тихо насвистывал. Но ну, для начала следует облегчить боль. Он вел транквилизатор в еременную вену, все время ласково уговаривая коня. Тебе от этого полегчает, старина. Бедный ты мой старичок. Следом он сделал вливание физиологического раствора, чтобы уменьшить шок, и не забыл об антибиотике против энтерита. А теперь зальём в него галлон жидкого парафина, чтобы смазать всю эту дрянь внутри. Зигфрид быстро ввёл через ноздрю желудочный зонд и держал его, пока я накачивал парафин. Теперь мышечный релаксант Он сделал ещё одну внутривенную инъекцию. К тому времени, когда Зигфрид очистил и смотал зонт, конь явно почувствовал себя много лучше. Колькие на редкость мучительны, а я твёрдо убеждён, что лошади ощущают боль острее всех других животных, и наблюдать их страдания бывает невыносимо. А потому с большим облегчением увидел, как конь заметно успокоился.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 С полным уважением к вам, юноши, мы и дальше будем объединять наши усилия. Лошить пока просто одурманена, а что положение её очень серьёзно и говорить не надо. Если мы не заставим заработать тишеченьк, боюсь, она сдохнет. Ей ещё очень многое потребуется, включая зонт. Так что будем и дальше трудиться до победного или иного конца. Молодой человек, Опустился на течок стена и тупо уставился на свои сапоги. О, господи, только бы не до иного! На прощании мистер Мотрам сказал мне: «Коробок остается на вашем попечении». Коробок? Спичечный коробок. Это его кличка. Мой патрон на него не надышится. Очень грустно, сказал Зигфрид. Плоджении у вас незавидное. По-моему, мотрим не из тех людей, которым легко что-нибудь объяснить. Ламсден запустил пятерню волосы. Да. Да. Он поднял голову и взглянул на нас. Учтите, он очень хороший человек, и со мной всегда прекрасно обходится. Всё дело в его личности. Посмотреть на тебя, и ты чувствуешь себя pygmeем. Вполне вас понимаю, сказал я. Зигфрид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 Мы ждали признаков того, что боль смягчается, что конь подбодрился, а главное, что кишечник заработал. Сам я, глядя на понуренную голову кобака, на его подгибающиеся ноги, мучился от осознания, что лошади гибнут очень легко. Прогатый скот, да и другие домашние животные куда выносливее. И старое фермерское присловие, что лошадь самое малость прикончит, к сожалению, более чем соответствовало истине. Ночь тянулась и тянулась, жизнедеятельность моего организма падала, уны не росло. С минуты на минуту я ждал, что конь вдруг прервет свое тягостное кружение, со стоем повалится на бок и захрипев перестанет дышать, а мы печально вернемся в дороге. В небе над нижней створкой двери мало по мало угасли звезды, восток светлел. Около шести, когда в каштанах запели птицы. И стоило пробрался рассвет, Зигфрид встал и потянулся. Большой мир просыпается гневным трудам ребятки. Так что будем делать? Нас обоих ждут вызовы, но кто останется с крабком? Бросить его мы не можем. Мы уставились друг на друга покрасневшими мутными глазами. И тут конь внезапно задрал хвост и изверг небольшую дымящуюся кучку навозa.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 С лазданом сердечными рукопожатиями. У него глаза слипались от усталости, но лицо сияло радостью. Не знаю, что сказать, бормотал он. Я так благодарен вам обоим. Вы меня так выручили, просто не знаю, как вас поблагодарить. Не за что, мой милый, прожурчал Зигфрид. Рады, что оказались полезны. Звони, когда понадобимся. Но только не по поводу вышедших колик в ближайшие 2-3 дня. Если вас это не очень затруднит. Мы все засмеялись. Зигфрид включил мотор и, помахав на прощание, мы покатили по каштановой аллее. Лэмзен позвонил только на следующее утро. Я услышал в трубке: "Коробок чувствует себя великолепно. Кишечник работает исправно, жрёт сено, ну, всё чудесно. Ещё раз огромное спасибо". Миновали 3 недели.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 Чёртов зазнайка, даже и тут не способен поступить по-человечески. Ну не знаю, Зигфрид. Возможно, он просто ещё не вернулся. Нам же это неизвестно. Хм. Мой партнёр поглядел на меня с сомнением. Не исключено, что я к нему и несправедлив. Но в любом случае нам остаётся сознание, что мы бы могли спасти прекрасного коня. Выражение его лица смягчилось. Чудесное животное.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 И внутри ни карточки, ни записки. Но не беспокойтесь, оно для нас. Видите адрес, господам Фарнану и Хэриоту, Скалдейлхаус. Замечательно. Но хотел бы... Меня прервал стук в дверь, и вошел Хьюга Моттерам. Мы молча уставились на него. Он взглянул на ящик. Вижу шампанское вам доставили. Это ревелу прислали, произнесли мы в один голос. Да, да, маленький знак благодарности. Я вернулся из Шотландии только вчера вечером, и э Лэмзден рассказал мне, как вы спасли корабка. Ну, право же, ни к чему мы рады против обыкновения. Зигфрид начал заикаться. Модрам тоже изнывал от неловкости. Как всегда, прямой исполненный достоинства, он тем не менее был явно смущён, поджимал губы и мучительно подбирал слова. Нет, к чему, чтобы как-то выразить мою благодарность, которая глубже, чем я, чем я могу выразить. И ещё, чтобы извиниться перед вами, господа, за мои грубые и непростительные слова при нашей последней встрече. Мой дорогой, все это лишнее, воскликнул Зигфрид. Мы не сколько мотром поднял ладонь. Разрешите мне сказать. Я крайне сожалею и стыжусь. Не понимаю, почему говорю подобные вещи. Со мной это уже бывало. Я, кажется, через чёрт не терпим. Боюсь, что ничего с этим поделать не могу. Говоря, он все выше задирал подбородок и смотрел он на нас.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 Больше ни слова прошу вас. Право же, нас с Джеймсом интересует только что ваш чудесный конь теперь совсем здоров. Мотром чуть-чуть расслабился. Знаете что, произнёс Зигфрид негромко. Я бы сам хотел иметь такой лошадь. Искренне вам завидую. Я заметил, как между этими любителями лошадей сразу возникла симпатия. Мотром кивнул. Ну, я рад Очень рад, пробормотал он. И, кстати, я привёз вам кое-что от Ламсдена. Он тоже чрезвычайно вам благодарен. И он протянул Викфриду небольшой свёрток. Мой партнёр быстро стёрнул бумагу и испустила добродетельный вопль. Бутылка выдержанного виски. Молодец, Гари. Нынче наш счастливый день, и, по-моему, надо отпраздновать выздоровление с пичечного коробка. Ну и всё остальное. Ингредиенты на лицо. Он достал из ящика бутылку шампанского. Что скажете, мотром старина? У нас есть до обеда немножко свободного времени. Вы очень любезны, Фарна. С удовольствием. Отлично, отлично. Так садитесь же и располагайтесь поудобнее. Джеймс, принесите бокалы. Через 2-3 минуты хлопнула пробка шампанского, и мы расселись вокруг стола. Зигфрид поднял бокал и одобрительно посмотрел на его искривстае содержимое. За здоровье спичечного коробка и пусть живот у него больше никогда не болит. Мы выпили и мотром откашлялся. Мне бы хотелось сказать ещё одно. Я очень сожалею, что мы прежде не узнали друг друга поближе. Не отобедаете ли вы обо у меня в следующую пятницу? Глава 9. Поднимая на стол роковую собачку миссис Федерстон, я неизменно преисполнялся самыми дурными предчувствиями, но на этот раз я ощущал только лёгкость и полнейшую уверенность в себе. В бредовом состоянии я всегда такой. Бредовое же состояние было одним из бесчисленных проявлений бруцелёза. Это инфекционная болезнь, Вызывающие аборты у скота сгубило тысячи трудолюбивых фермеров моего поколения и постоянно угрожало ветеринарам, которым приходилось принимать отёлы, завершавшиеся выкидышами и удалять послёт. Слава богу, систематическая борьба с бруцелёзом теперь почти покончила с этой болезнью, но в 50-х годах о подобном никто не мечтал.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 некротизированными участками, напоминавшими мне что я со прикасаюсь с миллионами патогенных бактерий. И когда я ополаскивал руки в дезинфицирующей жидкости, вокруг ещё долго стоял характерный кислый запах. Воздействие болезни на моих коллег-ветеринаров было крайне разнообразным. Один высокий и дородный и стаял скелет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 Мне брюцелёз не угрожает, что продолжалось, пока не начались мои весёлые приступы. Так в семье окрестили таинственные припадки, которые начинались внезапно и кончались столь же быстро. Вначале я ещё лёг результатом переохлаждения, ведь постоянно приходилось раздеваться до пояса под открытым небом и часто по ночам. Потом согрешил на короткий возвратный грипп.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 Детей это чрезвычайно развлекало. И чуть я принимался петь, они неизменно хихикали под дверью. Но я ничего не имел против. Меня всё радовало. Тем не менее, я решил выяснить, что со мной происходит. И анализ крови, сделанный доктором Айленсоном, рассеял все сомнения, дав положительную реакцию на бруцелла абортус. Как ни жаль, но пришлось признать, что я принял клуб ее жертв. Приступ, во время которого миссис Федерстон привела свою собачку, произошел в субботу. Я возвращался домой с футбольного матча с Андорлендзи в компании нескольких приятелей. Наша команда выиграла, мы были в чудесном настроении и смеялись, шутили, и я даже не заметил, как перестал быть душой общества и замолчал. Но когда я добрался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 Так меня оттрясло. Селена крыла меня ещё одним пуховым одеялом и оставила на моей судьбе. Мы оба знали, что будет дальше, и всё пошло по заведённому порядку. Озно проходил, я согревался, на душе становилось легче, затем по всему телу разлился благодатный жар, и я погрузился в восхитительную томность и умиротворённость. Все заботы куда-то исчезли. Райское блаженство. Я был не прочь, чтобы оно длилось вечно. Но жар всё рос, становился огненным, и я почувствовал себя даже ещё лучше. Томность исчезла. Я был сильным, могучим, глупо и бойно счастливым. На этой стадии я обычно протягивал пылающую руку за термометром на тумбочке и засовывал его под мышку. А-а, 41. Как я и думал. Я блаженно усмехнулся. Все было отлично, дальше некуда. Радость жизни переполняла меня. Я заговорил с лух, обсудил с собой ряд интересных дел, но мое великолепное настроение требовало более действенного выхода. Как тут было не запеть? В зеленеющему боре роща по весне была. В ростный час мне Анни Лои клятву верности дала. Загремел я. И никогда ещё мой голос не был таким звучным и мелодичным. Из-за двери донеслось хи-хи, а затем шёпот Джини, Вока, и приглушённый смех Рози. Уже явились пострелята. Но какого чёрта? Клятву верности дала, чтоб её хранить до гроба. Я бесстрашно взял высочайшую ноту, игнорируя хи-хи и ха-ха за дверью. Потом ещё побеседовал с собой, от души соглашаясь с каждым своим утверждением, а потом решили исполнить прекрасную розу и стрели в манере Джона Маккормка и набраз грудь побольше воздуха. Над зелёными горами блядная луна плыла. Ха-ха-ха, закатились, мои дети. И тут раздался звонок в прихожей. По лестнице взбежали шаги и в дверь постучали. В щель сунулось Сияно моя Джимми. Привет, пап. Он весь сморщился от старания сдержать смех. Миссис Федерстон привела свою собаку. Она говорит, что это неотложно, а мама куда-то вышла. Всё в порядке, Арина. Я спустил ноги с кровати. Сейчас приду. А тебе можно? Глаза моего сына полезли на лоб. Ещё как? Раз, два, я там. Проводи её в смотровую. Новые испуганно на меня посмотрев, Джимми притворил дверь и умчался. Я натянул брюки и рубашку. Кросс гремело у меня в ушах, лицо горело. Обычно одно упоминание имени миссис Фейдерстон, вергало меня в панику. Богатая, пожилая, очень властная, она годы и годы допекала меня воображаемыми недугами своего пуделя Ролло. Ролло был редкость здоровым пёсиком, как и большинство пуделей. Его отличала крепость мышц. Он был способен взвиться с места на 6 футов вверх, словно на пружинах. Но его хозяйка страдала настоящей ипохондрией. Только болезни она придумывала не себе, а ему. С корыстной точки зрения, что может быть лучше деньжиной клиентки, готовой оплачивать регулярные осмотры совершенно здоровой собаки. Но я был сыт по горло снова и снова и без конца. Право же мистер Федерстон, то, что вас тревожило, это вполне нормальное явление. Или, уверяю, мистер Федерстон, вы волнуетесь совершенно напрасно. Тут дама выпрямляется во весь свой внушительный рост и вытягивает подбородок. Не хотите ли вы сказать, мистер Халлёт, что мне всё это приснилось, что я не могу доверять собственным глазам? Бедняжка Роалло страдает. Так будьте добры, примите меры, и каждый раз я трусливо подчинялся, отделаваясь от неё с помощью какого-нибудь безобидного средства, которое не могло повредить пёсику. Но мне было мучительно стыдно. Я вынужден был признать, что боюсь этой женщины. И в ее присутствии превращаюсь в зайца, в тряпку, позволяя ей небрежным движениям руки отметать схемы моей робкости и возражения. Ну почему я не могу поставить ее на место? Однако в эту минуту, завязывая гастрок и напивая что-то горящим глазам на багровом отраженном в зеркале лице, я только диву удивался: откуда такая непостижимая робость? И просто предвкуша предстоящее свидание с этой дамой.